Глава третья. Почувствовал сильный толчок в грудь и открыл глаза. Больничная палата, судя по запаху, приходилось лежать в больницах с их странными запахами. Попытался поднять руку, но не тут-то было. Капельница и жгуты каких-то проводов. На лице кислородная маска и слышен звук работающего аппарата ИВЛ. Сколько же я пробовал в отключке? День? Два? Год? Мысли были спутанные, и никак не удавалось сконцентрироваться. В поле моего зрения была входная дверь, из которой немилосердно тянуло сквозняком. Попытался повернуть голову и увидел рядом вторую пустующую кровать. Не похоже на реанимацию, хотя откуда мне знать, какая она, если я там ни разу не был. Постепенно мысли приходили в норму. Судя по освещению, где-то рядом находится окно. Пролежал минут тридцать, прислушиваясь к своему состоянию. Временами накатывала слабость и сонливость. Но, наконец, дверь палаты открылась, пропуская каталку. Решил, что не стоит привлекать внимание, прикрыл глаза. «Смотри-ка, у этого пульс подскочил». Надо бы врача позвать. Пусть посмотрит. Может, в себя приходить начал. Галя, помоги. Хватит болтать. Раздался второй женский голос. Скрипнула соседняя кровать. Дедушка, вы тут сегодня переночуете, а завтра доктор вас посмотрит и решит, куда вас определить. Хорошо, внученьки. Спасибо, что помогли старику. А то сил нет. Второй день мучаюсь. Я услышал, что к моей кровати кто-то подошел, открыл глаза. Женщина средних лет, медсестра, похоже. Заметив, что я пришел в себя, улыбнулась и произнесла. «Галь, ты смотри, парень-то в себя пришел, а вчера его еле откачали. Уже смерть зафиксировали. А ты посмотри, он лежит себе и тихо моргает. Идеальный пациент». «Много болтаешь. Дежурного врача зови, а я пока с дедушкой тут побуду». «Хорошо, Люд, я побегу». Секунда, и женщина исчезла за входной дверью. «Хух, похоже, не померещилось, и мне действительно пришлось пережить смерть». Скосил взгляд в сторону и увидел, как медсестра, ухватив старика за руку, что-то ему тихо говорит. Старик невысокого роста лежал на кровати и лишь заметно кивал. Наконец медсестра удалилась, и мне удалось рассмотреть, как за ней тянется шлейф бордово-красного тумана. Проследил начало этого явления и увидел, как протуберанцы тумана клубятся от фигуры старика и уплывают, исчезая за дверью. Попытался моргнуть, но не тут-то было. Видение не рассеивалось. Теперь я отчетливо видел, как по этому странному каналу пульсировали искры. Словно астральное тело или аура старика страдали от какого-то паразита. Дверь открылась, и появился доктор. — Люда, быстрее! Похоже, остановка сердца! — раздался голос. И спустя несколько секунд я заметил, как багровая пелена втянулась в тело медсестры. Время десять двадцать одна, раздался мужской голос. Так, что-то тут не то. Слишком уж быстро дед скончался. Похоже, я снова вляпался в какую-то потустороннюю историю. Суета продолжалась еще минут тридцать, прежде чем врач и медсестры не увезли тело за дверь. Так, молодой человек, вы пришли в себя, и это меня очень радует. «Вчера, когда вас привезли, мы не думали, что у вас пневмоторакс, но сейчас все позади. Но лучше вам некоторое время побыть с аппаратом ИВЛ, чтобы не переутомлять ваши легкие». «Доктор, сколько займет лечение?» – просипел я еле слышным голосом. Врач секунду поразмышлял, а затем произнес. «Недели две, если не будет осложнений» и лишь потом мы вас отправим домой. А пока отдыхайте и набирайтесь сил. Если что-то потребуется, справа от вас кнопка вызова. Вы сейчас у нас vip пациент и герой, поэтому в наших интересах, чтобы вы поправились. Через день-другой пущу к вам следователя. Хотя смысла от этого не вижу. Напавший на вас лежит в нашем морге, и смею вас заверить, Больше он никому не навредит. Поправляйтесь, Сергей, и не делайте попыток вставать. Захотите в туалет, нажмите кнопку. И долго не терпите, а то швы разойдутся, засмеялся доктор, вероятно заметивший мое смущение. Интересно, неужели шеф оплачивает все расходы по лечению? Надо будет узнать у родителей, когда их ко мне пустят. Хотя мать в Москве а папа в соседнем районе, пока приедет, пока найдет больницу. Надо будет, как приду в себя, попросить мой телефон. Он должен быть в моих вещах. Неожиданно для себя уснул, спал крепко и без снов. Дурман от кучи лекарств начал проходить, и мне жутко хотелось снять бинты и почесаться, но, увы, нельзя». Поэтому только и оставалось, что есть кашку, которой меня кормила заботливая медсестра Галя, которую иногда заменяла ее менее приятная и хамоватая сменщица Люда. Когда эта женщина заходила ко мне в палату, на ее лице читалась брезгливость. Прошло два дня, прежде чем мне разрешили дышать без аппарата. Первые попытки дыхания были тяжелыми и какими-то болезненными, но дело шло на поправку. Виктор Павлович, мой лечащий врач, был очень доволен и в очередной свой визит пообещал, что скоро ко мне пустят сначала следователя, а затем родных. Наконец я решился и задал интересовавший меня вопрос. А без никак... «Никак», — покачал головой врач. «Я и так, как мог, отодвигал вашу встречу». «Хорошо, тогда завтра с ним поговорю и расскажу все, что помню по нападению на меня». «Насколько мне известно, он не только по этому вопросу, но еще и по какому-то другому делу», — сказал врач, делая отметки в своем блокноте. «Теперь я вас оставлю» но на ночь аппарат все же лучше подключать, сказал врач, пожимая мне руку. Как же тоскливо в больнице целый день лежать и не иметь возможности себя хоть как-то развлечь. Как же не хочется встречаться со следователем и отвечать на его вопросы. В иных обстоятельствах можно было бы найти выход из сложившейся ситуации, но сейчас оставалось ждать завтрашнего утра. Прошло несколько часов, молчаливая Люда принесла обед. «Здравствуйте, Людмила!» — жизнерадостно поприветствовал я медсестру. Женщина обожгла меня колючим взглядом и, поставив под нос, удалилась в коридор. «Вот же мымра! И чего я ей сделал?» — подумал я, принимаясь за еду. Стараясь внушить себе, что вместо манки ем вкуснейшие пельмени, Кое-как подкрепил силы. «Надо быстрее отсюда валить, а то, чувствую, загнусь тут», — подумал я. Убрал пустые тарелки на поднос и снова улегся в кровать. Прошло минут двадцать, в коридоре послышались быстрые шаги, и появилась улыбающаяся Галина. «Вот это правильно, а то другие жалуются, что невкусно», — улыбнулась женщина. Я думал, сегодня Люда дежурит. «Иногда и вместе работаем», — ответила женщина, направляясь к двери. «Хорошо, что вместе, а то эта кобра Людмила своим взглядом просто прожигала насквозь. Еще эта странная аура, которую я увидел у нее в первый день, незаметно для себя уснул и проспал до самого ужина. Разбудила меня Людмила» которая, грохоча пластиковым подносом, вероятно, выказывала протест против использования ее в качестве официантки. Интересно, а не плюнула ли она мне в тарелке? Хрен с ней. Надеюсь, что до такого она не додумалась, решил я, принимаясь за еду. Мля, опять сраная рыба. Почувствовал ностальгию по армейским временам. Но, преодолев нелюбовь к этому продукту, все же поужинал и, собрав посуду, прикрыл глаза, чтобы не портить себе настроение видом недовольной рожи медсестры. Прошло минут десять, когда почувствовал какое-то жжение в области сердца и осторожно прикрыл глаза. В полумраке, окутавшем палату, надо мной склонилась медсестра Люда, которая сейчас мало походила на себя прежнюю. Несколько алых, полупрозрачных щупалец, выходивших из ее рук, то и дело шарили по моему телу, словно разыскивая лазейку. «Вы что-то хотели?» — спросил я у женщины, которая, услышав мой голос, дернулась словно от удара. «А что?» «Щупальцы у медсестры исчезли» а в палате снова включился яркий свет. Женщина явно была взволнована, а я старался сохранить спокойное выражение лица. Это все бред из-за пережитого. Не может человек так измениться. Постарался привести себя в чувство, однако зрение не желало перестраиваться, и вместо медсестры, собиравшей посуду, рядом с собой я увидел нечто. В первые мгновение я оцепенел, но едва женщина вышла из палаты, меня отпустила. Похоже, нужно сказать доктору об увиденном. Мало ли, что со мной происходит. Может, это травматический шок. Однако перед глазами стоял образ медсестры, тело которой представляло худший образец зомби из фильма «Ужасов». Вдобавок ко всему, даже сейчас я чувствовал тошнотворный запах разложения. Надо валить отсюда побыстрее, а то что-то слишком много в последнее время странностей вокруг меня. Утро не принесло ожидаемого облегчения. Ночью терзали кошмары, и несколько раз я просыпался, ожидая увидеть медсестру, которая тянет ко мне свои щупальца. «Похоже, у меня едет крыша. Сначала труп старика заверещал, когда я его поджигал. Потом безумный человек с ножом, пытавшийся меня убить. А теперь еще и эта медсестра. Тут явно что-то нечисто. Нужно быстрее домой. Там, по крайней мере, знакомая обстановка, и можно будет немного прийти в себя. Решено. Как только врач появится... «Попрошу его отпустить меня домой под личную ответственность. Хватит с меня этой жуткой больницы с ее медсестрами». Несколько часов после пробуждения промучился в ожидании обхода. Немного успокоило появление Гали, которая сообщила, что ко мне посетитель. «Пусть заходит», — сказал я, понимая, что в гости ко мне нагрянул следователь. «Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Как ваше самочувствие?» «Мля, начались эти административные расшаркивания. Терпеть не могу», — подумал я. «Но следователь, который, судя по внешности, был немногим старше меня, вероятно, почувствовал мой настрой. Взял табуретку и сел напротив, раскрыв папку. «Меня зовут Свинцов Евгений Николаевич». «Долго вас утруждать не стану, лишь несколько формальностей», — сказал он. «Первый вопрос. Знали ли вы нападавшего?» «Нет, не знал. И ранее с ним не встречался», — сказал я. «Не знаете, почему он на вас напал?» «Вероятно, он псих», — предположил я. Следователь сделал какие-то пометки в блокноте, а затем спросил неожиданное. «Не бывали ли вы в окрестностях села Рок в Краснинском районе в этом августе?» «Бывал там несколько раз в период осенней охоты на водоплавающую дичь», сказал я, внутренне ожидая следующего вопроса. «А не знаете ли вы некоего старых Виктора Николаевича, 1957 года рождения?» Встречал такого местный художник, решил я не припираться. «Очень хорошо», — сказал следователь, отмечая что-то в блокноте. они встречали ли вы его там 29 августа этого года?» «Так сразу и не помню, но крайний раз видел его, когда он ехал в направлении деревни Сухой Ольшанец. В этот день еще был сильный ливень, и я поспешил уехать пораньше». «Так как дорога там в дождь превращается в месиво», — сказал я. «Вам не показалось странным его поведение?» «А почему вы спрашиваете?» — спросил я. «Видите ли, пару недель назад местный инспектор нашел его сожженное тело, а рядом мы обнаружили вот эти резиновые пули». Следователь полез в карман и извлек пакетик, в котором находилось несколько деформированных резиновых пуль. «Последний раз, когда я его видел, он был пьян и еле крутил педали своего велосипеда», — сказал я севшим голосом. «Сергей, скажите прямо, это вы его убили?» — задал следователь очередной вопрос, поставивший меня в тупик. «Что, простите?» — переспросил я. «Я спрашиваю, это вы его убили?» — повторил вопрос следователь. «Евгений Николаевич, вам не кажется, что невежливо, без моего ведома, врываться в палату к моему больному?» «Я не врывался, лишь задал ему несколько вопросов», — сказал следователь, убирая пакет с пулями в карман. «Сергей Сергеевич, вам некоторое время придется побыть под подпиской о невыезде». «Возможно ли это время провести у отца в деревне?» — спросил я. «Все зависит от вас. Как только вы дадите мне ответ на интересующий меня вопрос», — улыбнулся следователь, и я заметил, как его глаза как-то странно блеснули. «Похоже, следователь тоже немного не в себе. Иначе с чего ему проявлять такой интерес ко мне?» — подумал я. Между тем следователь закрыл свою папку и поднялся со стула. «Выздоравливайте поскорее, и тогда мы вернемся к нашему разговору». «Непременно вернемся», — пообещал я в спину следователю. Тот повернулся, и в очередной раз его глаза сверкнули красным. Дверь за ним закрылась. «Дышите ровнее, Сергей. Знаю, что вы никого не убивали» поэтому и не пускал его к вам, несмотря на его требования. Но сегодня он каким-то образом просочился сюда. «Наверное, кто-то из медсестер напортачил», — сказал врач, разводя руками. «Да вот, гад утверждал, что я убил какого-то алкаша в Краснинском районе». «Если бы вы были таким убийцам алкашей, то справились бы и с напавшим на вас», — улыбнулся врач. Говорил с нашим патологоанатомом Ульяной, и она сказала, что затрудняется установить точное время смерти данного гражданина. Пошутила, что, судя по состоянию, тело мертво уже несколько дней. Я лишь улыбнулся. «Ульяна девушка молодая, в вопросах вскрытия неопытная. Могла и напутать», — сказал врач, усаживаясь на табуретку. «Хорошо, что молодая». «Может, познакомиться с ней?» — решил я поддержать юмор врача. «Вижу, вы идете на поправку», — хмыкнул врач, но затем посерьезнел и произнес. «Ульяна девочка особенная и больше предпочитает мертвых мужчин, чем живых. Вы, наверное, шутите», — сказал я. «Ничуть, ведь я лучше других знаю собственную дочь».